Ентовский в тот же вечер с чемоданчиком в руках прибыл в Франкфурт-с-Вокзала и, заняв номер в том же коридоре, где и Ракети, прописался лодзинским коммерсантом, приехавшим в Ригу по делам. Однако попасть к графу было не так просто. Он был недоступен и, видимо, завязывал знакомство с большим разбором. И бесплодных попыток прошла целая неделя, и лишь в начале второй Ентовскому закушениями и бутылкой кристаля удалось обратить на себя высокомилостивое внимание почтенного графа.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 Иентовскому я поручил подложить паспорт на прежнее место, и во чтобы ты не стал у говорить граф и сняться. Сам же я телеграфировал в Петербург и в испанское посольство, прося указать не дату выдачи паспорта, графу ракете де лярокка. Через несколько дней канцелярия посольства мне любезно сообщила год, месяц и число выдачи означенного паспорта, и к моему величайшему удивлению, они были те же, что и на паспорте. Между тем мой граф окончательно распоясался. бил на правый на лево, выдерживал с двойной колоды по 15 карт и загребал деньги, что называется лопатой. Несмотря на благоприятные для графа сведения из столиц, во мне однако росла уверенность в том, что он играет не чисто, ведь не может же в самом деле счастье никогда не изменять. В ракетте же никогда не проигрывал. Между тем, Ентовскому удалось наконец добиться цели. Как-то утром после сильного кутежа в вариете Шнель, Йентовский возвращался домой под руку с Ракети и проходя мимо какой-то маленькой фотографии, припал к графу на грудь и, признаваясь ему в любви и дружбе, уговорил последнюю сняться с ним на память. Хотя час был довольно ранний, но пьяные энергии и деньги сделали своё дело, и нечёсаный фотограф снял обнявшихся приятелей. карточка была мне доставлена, изображение Ентовского я срезал и фотография графа с рукой Ентовского, оброболенной по плечо и обнимающей ракетке, отправилась в Петербург. Через двое суток меня известили, что присланная физиономия принадлежит известнейшему шулеру, некому Ракову, бывшему поручику одного из армейских кавалерийских полков, выгнанному из части за те же грехи. Раков хорошо известен петербургской полиции и давно зарегистрирован ею в число своих постоянных клиентов. К тому же имеет в прошлом судимость за кражу. Но тебе и граф Ракетти де ля Рокко. Воображение загалопировало, ведь если паспорт у Ракова неподдельный, то куда же девался истинный его владелец? И не перешагнул ли Раков где-либо за границей через труп графа де ля Рокко?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 Расскажите несколько месяцев в тюрьме. Не захотите говорить, и вам грозит высылка за пределы европейской России. Рак впоколебался и сказал: Про паспорт я расскажу вам охотно, но относительно карт разрешить не распространяться это моя профессиональная тайна. Как угодно, сухо сказал я. Рак долго молчал и наконец, махнув отчаянно рукой, заявил: Будь по-вашему, расскажу вам. И рак начал свой рассказ. Итак, начал рак. Сначала о паспорте. Всё это очень несложно. Принялся я одно время разъезжать в так называемых тренды-люксах, -э курсирующих от Петербурга через Варшаву, Вену и Вентимиле-Доницы. Заводил в них знакомства и, пользуясь сном соседа, похищал у него бумажник. Так случилось и с графом де ля Рокко. Познакомился с ним, поужинал вместе в вагоне-ресторане, выпили изрядно. Вернулись в наше купе, граф крепко заснул, и я, завладев его бумажником, в нем находился паспорт, вылез в Пскове.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 Этот же чиновник заполнил, как полагалось, текст, проставил дату и имя и фамилию, указанные мною, приложил нужные печати и подделал подписи, в точности отвечающие подписям на моём бывшем отборном паспорте. Таким образом, был создан в моём лице граф Ракетти де Лярокка. Вы можете проверить эти сведения, так как отборный у меня тогда паспорт, очевидно, хранится в каком-либо архиве с вещественными доказательствами по моему бывшему делу.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 И если хотите, законом своего рода механики. Хороший игрок, рак, видимо, избегал слова шулер. Встречается так же редко, как и хороший, скажем, дегустатор. И в нашем деле имеются ремесленники, артисты. Артист должен владеть не только выдержкой и находчивостью, но и все пять внешних чувств должны быть в нём развиты до совершенства. Не говоря уже об осязании, но зрение, и слух, равно как и обоняние и вкус, должны работать у него без отказа.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 Во время игры на нужных вам картах вы незаметно проводите ногтем, конечно, на лицевой стороне, вследствие чего на рубашке образуется бугорок, легко ощущаемый. Таким образом, по этому бугорку при вытягивании карты из машинки вы заранее её определяете. Шершавый краб в сущности тот же, ноктивой, с той лишь разницей, что вы ногтем делаете отметки по острому ребру карты. Образуется своего рода пилочка, легко ощущаемая при касании.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 Проходит удар в 10-15, карты в машинке быстро убавляются, и наконец дело доходит до ваших двух колод. Тут и начинается главное. Разумеется, редко подойдёт так, что ваш черёт метальца совпадает с подошедшей накладкой. Чаще надостаётся другому, и вы видите, как мечущий игрок даёт свободно две-три карты, на четвёртой удивится, поколебается, с восхищением убьёт пятую, много шестую, после чего судорожно толкнёт машинку. Подальше диск летит соблазна Банк продаётся дальше. Иногда, если вы не на очереди, найдётся до вас любитель сильных ощущений и купит наросший банк. Но такой перекупщик, убив к собственному изумлению ещё одну карту, спешит отделаться от метки, и наконец банк по покупке достаётся вам. Вы отчаянно тряхнув головой и крякнув, убиваете на удивление всем ещё две-три очень крупных карты, после чего наступают реакции. Игроки, терроризированные невероятной талией, резко понижают свои ставки, а затем и перестают понтировать вовсе. Вы возмущённо аж швыряете машинку. Банка, конечно, никто не покупает, и начинается очередная метка обыкновенно чуть ли не с рубля. Хорошо в таких случаях вмешаться в дело в качестве понтирующего и умышленно, останавливаясь на жире или очке, перешебить этим самым оставшейся комбинации в накладке, дабы не возбудить подозрений в невероятно длинный талии.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 Вы решаетесь дать последнюю карту, начинаете метать. Одну ему, одну себе, одну ему, одну себе, смотреть свои карты, предположим, у вас 5 или 6 очков. Вы предлагаете купить третью карту, а партнёр вам говорит: "Спокойно, не надо". Положение для вас создаётся пиковое. Вы мгновенно соображаете: ведь 9 или 8 он бы открыл к жиру, к очку, к двум, к трём, к четырём и к пяти, он бы купил. Следовательно, у него 6 или 7. Итак, у вас 50 шансов за проигрыш, 50 шансов быть при своих и ни одного шанса на выигрыш. Покупать к шестери, разумеется, очень трудно, и тут начинается комедия. Приложив палец к губе и подумав, вы нерешительно тянетесь к машинке, но не вытаскиваете из неё карту, а лишь прижимаете палец к ней. Затем, словно раздумыв, отдёргиваете руку и снова глядя в свои карты, будто ещё колеблесь, подносите палец к верхней губе.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 Затем Раков мне дал весьма ценные указания. Оказалось, что императорская карточная фабрика выпустила по недосмотру за последний год несколько десятков тысяч карт, в которых синяя рубашка на картах была не одинакова во всей колоде. А именно, рубашка-то представляла собой, скажем, 16, точное число не помню, параллельных рядов, как бы ромиков, нечто вроде сетки. Но у таких 16 полных рядов имели лишь фигуры и десятки. Рубашка же на девятках и до двоек включительно имела всего 15 рядов.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 Я несколько колебался печатать это в своего рода руководство для шулеров. Чем чёрт не шутит, ещё соблазнишь чего доброго в нестойкую душу. Но затем соображений нового порядка взяли верх. Ведь доводя до широкого сведения приёмов, практикуемых клубными околами, и этим самым предостерегу быть может многих людей от ловких сетей и раковых и им подобных.